Она была очень популярна среди журналистов, потому что у нее было странное имя, лиловые волосы, невероятно длинный язык и всегда наготове небольшая лекция об интеллектуальном значении андеграундного кино. Мы привезли девушек из Челси на Каннский фестиваль весной 1967-го. Привезти-то привезли, но так и не показали. Мне это напомнило, как на кинофестивале в центре Линкольна соизволили показать наши фильмы на маленьких проекторах с ручным приводом в фойе. В Каннах даже этого не дошло. Все организовывалось в последнюю минуту, как обычно. За день до вылета мы взяли с собой в Макс билеты на самолет и раздали их там. Помимо нас с Полом Джерардом и Лестером Перски, который должен был помочь нам продвигать фильм, поехали рони Ларот, Дэвид Кроуленд, Сьюзен Ботомли и Эрик. Несколько часов спустя, в десять утра, мы сели в самолет на Францию. Уезжая в Канны, Эрик оставлял свою квартиру на последнем этаже на углу восьмидесятой и Центрального парка, которую полностью покрасил в черный цвет, исключая белую деревянную отделку. Я спросил, кто у него остановится на время его отъезда, а он ответил, да никто. «А возвращаться ты не собираешься?» — спросил я. Он неопределенно покачал головой. «А разве ты там свои вещи не оставил?» Он кивнул, а потом сказал. «Я совсем запутался. Слишком много людей. Принимаешь все близко к сердцу, все на наркотиках завязано и тому подобном. Так что я даже рад, что ты меня позвал». Эрик только что расстался со своей подружкой Хизер. Она бросила его и отправилась в Лондон. Формально Эрик был женат, и я спросил у него об этом. Я повстречал свою жену Крис у Бена Франка в Лос-Анджелес три года назад, рассказал он. Я возвращался от своей подружки домой под кислотой и увидел Крис. У нее еще были такие огромные бирюзовые глаза, как потом оказалась линза. Мы сразу же полюбили друг друга, поехали в Лас-Вегас и в тот же день поженились. У нас родилась дочь Эрика. Крис вернулась вместе со мной в Нью-Йорк. Как раз тогда я пытался как-то определиться со своей жизнью перед самым знакомством с тобой. Я очень привязался к жене и с ума сходил, когда она вслед за мной стала практиковать свободную любовь. Потом ударился в гомосексуализм, а когда покончил с ним, начал вытворять штуки вроде того, что предлагал своих девушек Джиму Моррисону в ондине, чтобы он как бы получал удовольствие через меня, такая связь между нами, Джимом и мной. Это все равно, что знакомить друг с другом своих любимых друзей». При мысли обо всех дорогих ему людях, занимающихся друг с другом любовью, на лице Эрика возникло странное горькое выражение. Словно все твои возлюбленные на твоих глазах сливаются в одно целое. Я спросил, развелся ли он с Крис, женившись второй раз. Не развелся. — Мне дали какую-то бумажку в суде, — сказал он. — Но когда они захотели, чтобы я всю процедуру прошел, я забил на это. Никогда не знал, что думать об Эрике. Идиотом он был или умницей. Он мог очень глубокую и оригинальную реплику подать и тут же какую-нибудь глупость ляпнуть. Таких людей много, но Эрик был самым интересным из них, потому что доходил в этом до крайности. Никогда не поймешь, гений он или умственно отсталый. Странно, мне-то казалось, будто Эрик с нами все вечера проводил, а из его рассказа о последних месяцах Я понял, что нет, мы с ним давно не виделись. Приехав в Каны, мы обнаружили, что тот, кто должен был там все подготовить, не организовал ни одного показа. Даже Лестер, ответственный за продвижение нашего фильма, ничего не мог поделать, было слишком поздно. Тогда мы решили просто провести там время в свое удовольствие. Это мы умели. Ходить по вечеринкам, кататься на водных лыжах, встречаться с иностранными киношниками, Познакомились с Моникой Витти и Антониони, чей фильм «Фотоувеличение» был снят в одно время с нашими девушками из Челси. А еще мы встретили Гюнтера Сакса, наследника шарикоподшипникового производства, который привел нас познакомиться со своей женой Бриджит бордо Она пришла и стала развлекать нас, как образцовая европейская жена, а я все думал, как же это мило быть самой Бриджит бордо и заботиться о том, чтобы гостям было комфортно. Однажды мы приехали в огромный красивый шато в деревне. Пока мы осматривали окрестности, его хозяин все твердил Сьюзен, как она прекрасна, и что, остаясь она с ним на пару дней, сможет забрать что угодно из его дома, набитого антиквариатом.